Глава 27. Мужчина внезапно странно дёрнулся, словно от небольшого удара током. Лёд в глазах на мгновение треснул, выпустив на волю растерянность, но лишь на мгновение. А потом трещина затянулась, и всё с той же вежливой улыбкой он произнёс: "Понимаю, ты после болезни, Олег, но всё же вспомни обязанности хозяина дома и представь нас" А чего вас представлять? Вы уже оба здесь, ничего придумывать не надо. Хмыкнула Олежка, с удовольствием втягивая ноздрями аромат выпечки. Это вот моя сестра, Варя. Варвара Николаевна, буркнула я, проклиная себя за ненакрашенность. Вот была бы в образе, тогда этот тип не разглядывал бы меня с интересом покупателя мебели, словно табуретку какую. Да он бы, а я бы «Все, Варька, угомони сейчас же. Что за бунт гормонов? И немедленно прекрати пялиться на надключичную ямочку мужика, которую так хочется поцеловать, провести губами по сильной шее. Да что ж такое-то? А это? Продолжил тем временем Олег Мартин Игоревич Пименов, мой заказчик, и спаситель, и вообще нормальный мужик. Таких характеристик мне давно не давали, усмехнулся Пименов. Порадовал. Ну что же, Варвара Николаевна, рад встрече. Хотя она не первая, между прочим. Что-то не припомню, когда я последний раз была в Давосе. Пожала плечами, я снимая шубу. Да и вы вряд ли захаживаете на птушку влюбление. Молодец, Варька, Голос спокойный, не дрожит. Глаза за очками удачно прячутся. Фиг он что прочитает за бликующими стёклами? А почитать там есть что? Господи Пименов, один из самых молодых олигархов России. И ничего удивительного в том, что я его не узнала, нет. Мартин Пименов не любит внимания к своей персоне и порой довольно жестко реагирует на настырность папарацци. Вернее, не он сам, а его охрана. Поэтому фотографиями олигарха, газеты и журналы вовсе не утыканы. Публичность и Пименов чаще всего взаимоисключающие понятия. Да и я совершенно не интересуюсь обитателями другой планеты. Зачем? Всё равно наши пути никогда не пересекутся. Мы существуем в разных плоскостях. А желание подглядывать в щелочку за известными людьми чисто позырить у меня полностью атрофировалось за ненадобностью. И о Пименове я наслышана исключительно благодаря недавнему скандалу, связанному с каким-то кретинским пари. Где-то в начале декабря пресса буквально взорвалась публикациями на эту тему. Телевизионные каналы тоже не отставали, без конца муссируя пьяную выходку олигарха. Ну точно вспомнила. Там как раз речь шла о фотографии, которую должен представить Пименов. Фотографии призрака. Это показалось мне тогда особенно дурацким. Детский сад какое то честное слово. Взрослый вроде мужик, сделавший огромное состояние практически с нуля. И так вляпаться. А не будет фото, придется одному из самых завидных женихов страны жениться на проституточного вида девице, на которой, если верить тем же папарацци, перебывало почти все мужское население столицы. Теперь понятно, откуда взялась цифра тысяч долларов. Я скинула сапожки и босиком прошлёпала следом за братом на кухню. Пименов с помощником направились следом. И на 9 квадратных метрах сразу стало очень тесно. А виделись мы с вами, Варвара Николаевна, продолжил Олигарх. В клинике, где лежал ваш брат, В тот день, когда вы пришли к нему в первый раз. Вы едва меня с ног не сбили, так спешили куда-то. Точно было, когда я в слезах и соплях выскочила из палаты. м, -м да, совсем грустно. Я ведь, когда плачу, еще плохо становлюсь, как впрочем и все люди. Возможно, кивнула я, забирая у брата пирог. Не припоминаю. Олежка, дай сюда бессовестный. Кто же кусает весь пирог? Я расплылся в довольной улыбке поросенок. — Вкусно очень. Воду поставь греться для чая разгильдяй. или вы кофе будете? Невыносимо светским тоном поинтересовалась я. В этот раз сожалея не о пенсне, а о паранже. Гораздо комфортнее, знаете ли, себя чувствуешь, когда твоя бесцветная физиономия спрятана от глаз самого лучшего в мире мужчины, того самого, которого ждала все эти годы и дождалась. С таким же успехом можно было влюбиться в Джонни Деппа, к примеру. Где он, а где я? Влюбиться? Ты что сейчас сказала? Увы, Варвара Ярцева, не очень юная девица, 28 лет от роду, с первого взгляда, с первого слова незнакомого мужчины пропала. А раньше искренне хихикала над подобными историями. Ничего, мы психологи, народ ученый, справимся. препарируем это чувство по всем правилам науки, разделим на составляющие, Потом все эти составляющие оценим трезво и непредвзято, рассмотрим под микроскопом, и вуаля, никакой любви. Я буду пить чай, улыбнулся Пименов, усаживаясь на табуретку, с пирогом. Показалось или он действительно зажмурился от предвкушения. Не, все же показалось. Тоже мне удовольствие для олигарха, привыкшего к изысканейшей кухне. Яблочный пирог с корицей. А пока Олег по праву хозяина будет заниматься чаем, мы с вами поговорим о деле, ради которого я вас сюда пригласил. Мартин ком указал на табуретку рядом с собой. Анатолий, а ты помоги с чаем. А можно с кофе? Чего ты меня спрашиваешь? Ты хозяина спрашивай. Разумеется, можно, фыркнул Олег. Если вы, конечно, пьете лаватцу». Мы все пьем, даже ячменный, когда ничего другого нет, подмигнул ему Анатолий. Я ж совсем не грациозно споткнувшись о ногу Пименного, плюхнулась на указанное место, едва не опрокинув его место на пол. Но Мартин поддержал меня под локоть возвращая равновесие. И теперь дёрнулась я, ощутив разряд тока, мгновенно распространившийся от локтя по всему телу. Дыхание перехватило, сердце снова пустилось скакать. И я разозлилась: на себя, на него, на весь мир. А разозлившись, успокоилась. И зачем я вам понадобилась? Я сложила ладони ковшиком, водрузила в ковшик подбородок, опёрлась локтями о стол и выжидающе взглянула на мужчину. Сыграть роль призрака на фотографии не получится, и габариты не те, и непрозрачная я вовсе, бесцветная. Да, оно непрозрачная. Эк вы себя, покачал головой Пименов. Не щидите совсем. Я реалистка. Да кокетка она!» — стреляла Олег. Вы бы, Мартин, видели как. Олежка! брякнула металлом я. Не мешай, будь так любезен. Так вот, Мартин Игоревич. Лучше просто Мартин. По льду глаз со свистом пронеслось что-то похожее на интерес. А я, если позволите, буду звать вас Варий. Можно? Понимаю кивнула я, придушив оживившуюся надежду. Так короче, можно? Спасибо. Что же касается моего предложения. Пименов на секунду прервался, принимая из рук Олега тарелочку с куском пирога. м, -м вкусно как пахнет. Это вы сами пекли? Да. Супер. Но вернемся к делу. Судя по вашим репликам, Вы в курсе моей проблемы и догадались, чего я хочу от вашего брата и за что плачу такие деньги. Это как раз несложно, но я по-прежнему не понимаю, при чем тут я. А при том, ваш брат безусловно гениальнейший фотограф, а один из лучших в мире. Да, я такой, скромно подтвердил Олег, расставляя перед нами чашки с чаем. Но он увы, редкостный шалопай и безответственный человек. И такой тоже, почесал затылок шалопай, забавно сморщившись. А как вы это поняли? заинтересовалась я. Мы-то его всю жизнь знаем, а вы? А я имел неосторожность выдать господину Ярцеву крупный аванс из-за которого господин ярцев едва не отъехал на тот свет вернее не только из-за денег они просто послужили приманкой для одной жадной до баксов щучки а саму щучку науськал впрочем это не суть важно вот с этого момента поподробнее пожалуйста мы ведь до сих пор не знаем что произошло всё очень банально Ваш брат, как и положено разгильдяю, поперся с набитыми деньгами карманами в ночной клуб. ему, видите ли, срочно понадобилось снять девушку вместо подло бросившей его предательницы. Не совсем так, буркнул Олег, отхлебнув чай. Просто Милка. Милка у нас кто? Моя бывшая. Понятно. И что Милка Она, пока я был с семьей, завела себе престарелого папика. Но зато с большим кошельком. Я ведь ей не сказал ничего о новом заказе, и она думала, что у меня деньги кончились. Вот и поспешила сменить любовника, да еще и передо мной своей добычей похвастаться. Позвонила и ехидно сообщила, в какой клубешник они с папиком придут. Пригласила метелка, крашеная, с ней посидеть за счет ее хахаля. Ну, я и нагрянул туда с деньгами. Видели бы вы, как милку перекосила, когда я бакса из кармана пачками доставал. А вы спрашиваете, откуда я знаю, что ваш брат Шалопай?» Усмехнулся Мартин. Его самым примитивным образом спровоцировали выманили из дома с деньгами, а потом натравили местный криминал. Дружище, мелко мы не видели, а вот твое полумертвое тело, на котором не было живого места, имели сомнительное удовольствие наблюдать. Сначала ты пил с друзьями почти неделю, возмущенный неспортивным поведением подруги, потом пошел доказывать ей, как она не права, а в итоге едва не сорвал наш контракт. Кстати, тех, кто тебя бил, мои парни нашли. И знаешь, кто их науськал? Знаю, помрачнел Олег. Я их видел там в переулке. Они прошли мимо, когда меня били. И Милка смеялась. Кто? Они? прошептала я. Та самая Милка. Она же Людмила Паничкина. И её новый партнер покойки. Желлаки на лице Мартина дернулись, а глаза из голубых превратились в стальные. Степан Петрович Кругликов. "Но почему вы говорите об этом так спокойно?" возмутилась я. "Надо в милицию сообщить, или этот Кругликов настолько крут, что милиция его не пугает?" «И "Это тоже. Да и доказательств никаких нет." Слова отморозков против слов весьма уважаемого человека. Но я-то знаю, что господин Кругликов сблизился с Паничкиной не просто так. Он узнал, кого я нанял для того, чтобы выиграть пари, и решил вывести вашего брата из игры. Значит, этот самый Кругликов и есть ваш будущий тесть? Этого не будет никогда. Шрам на лице Пименного побогровел. Теперь я знаю, на что способен Степан Петрович, и буду готов. А почему вы просто не сменили фотографа? Почему вытаскивали моего брата? Ведь упущено драгоценное время. Во-первых, ваш брат действительно лучший. А во-вторых, в том, что с ним произошло, есть немалая доля моей вины. Олега ведь не просто ограбили. Его хотели убить или в крайнем случае искалечить. Теперь по существу, Варя. По существу чего? Ненависть к неизвестному мне типу, готовому ради выгодного брака своей б... ой, дочушки убивать, вытеснила все остальные чувства. А заодно и память. Итак, Есть очень талантливый фотограф, но при этом совершенно безалаберный и неорганизованный человек, Олег Ярцев. У меня с господином Ярцевым контракт на внушительную сумму, но гарантий, что упомянутый господин не вляпается в очередную глупость, у меня нет. А гарантии мне нужны. И я предлагаю вам, Варя, стать личным секретарем компаньоном вашего брата, сопровождая его во всех поездках и не позволяя ему отвлекаться на ерунду. сто тысяч долларов. причем в вашем случае, независимо от результата,